Мартин Иден Вы чуть не погубили меня, желая мне добра. Да, да, чуть не погубили мое творчество, мое будущее. Я по натуре реалист, а буржуазная культура не выносит реализма. Буржуазия труслива, она боится жизни. И вы хотели меня заставить бояться жизни. Пошлость есть основа буржуазной культуры буржуазной, утонченной цивилизации, а вы хотели вытравить из меня живую душу, сделать меня одним из своих. Мартин Иден. Творец в мире корысти и наживы. не социальный борец, не революционер, всего лишь индивидуалист и всецело поглощенный творчеством человек, преданный и растоптанный добропорядочными людьми. Он отказался от синицы в руке, но когда поймал журавля, вдруг понял, что журавль в этом мире не намного лучше, а, возможно, еще хуже синицы. Герой, разочаровавшийся в победе. Идеалист, убедившийся в бессмысленности идеалов в материальном мире. Вот, наверное, и есть то, что олицетворяет собой человек по имени Мартин Иден. Этот роман – самое большое и одно из самых философски глубоких произведений Джека Лондона. Все творчество писателя есть автобиография. Но Мартин Иден – не просто автобиография, а трагическое предсказание, исполнившееся, скорее всего, помимо воли его автора. Джек Лондон родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско. Отец еще до рождения мальчика оставил семью, поэтому Джека воспитывал его отчим Джон Лондон, неутомимый труженик и вечный неудачник. Семья все время бедствовала и вынуждена была перебираться с квартиры на квартиру. Как впоследствии признавался сам писатель, все детство его преследовало чуть ли не единственное чувство «голод, голод, голод». Естественно, чтобы выжить, мальчику пришлось пойти работать. Он разносил газеты, возил по субботам лед или помогал хозяину Кегельбана. Именно тогда ему пришлось поступить работать чернорабочим на консервную фабрику. Изнемогая от монотонного тяжелого труда, юноша в конце концов занял денег, купил себе шлюп и стал так называемым «устричным пиратом», ночами браконьерства в водах Сан-Францисского залива. Этот бизнес начал приносить ему хороший доход, но он не устраивал стремящегося к вольной жизни Джека. Вскоре парень нанялся матросом на парусную шхуну Софи Сезерленд, которая отправлялась на полгода к берегам Японии и в Берингово море охотиться на котиков. Вернувшись домой, молодой человек стал работать на джутовой фабрике. Все это время Лондон пытался писать. Мать посоветовала сыну принять участие в конкурсе, объявленном местной газетой сан франциско Кол, и Джек за два дня написал небольшой очерк по воспоминаниям о недавнем плавании «Тайфун у берегов Японии». Очерку была присуждена первая премия. Его опубликовали в газете 12 ноября 1893 года. Издатели, конечно, и не подозревали, что этой публикации открывали литературный путь одному из величайших писателей Америки. Но прежде чем Джек Лондон стал таковым, он поработал кочегаром на электростанции, побывал солдатом армии Келли, похода безработных на Вашингтон, скитался по стране в поисках заработка и отсидел 30 дней в тюрьме за бродяжничество. Удивительно, но после стольких мытарств Джек неожиданно решил поступить В калифорнийский университет и продолжить образование. Университет он так и не окончил, но вступил там в социалистическую рабочую партию и тогда же принял окончательное решение стать писателем. В то время в Клондайке было обнаружено золото и в США началась золотая лихорадка. Разве мог Джек Лондон остаться в стороне? Он отправился на поиски счастья, сделав своим девизом слова. «Нет Бога, кроме случая, и удача – пророк его». Золото Джек, конечно, не нашел, но обрел гораздо больше героев своих великих произведений. Зимой 1897-1898 годов Лондон беспрерывно общался с охотниками-искателями приключений, с индейцами и золотоискателями, с бродягами и пьяницами. Их рассказы остались в памяти писателя, а затем перебрались на страницы его книг. В январе 1899 года в журнале Оверленд Мансли впервые был опубликован рассказ Джека Лондона «За тех, кто в пути». Это был судьбоносный момент. Отныне его постоянно печатали сразу в нескольких периодических изданиях по всей стране, а с 1900 года стали издавать отдельными книгами. Так состоялось. Признание Джека Лондона Помимо рассказов и очерков, в кратчайшие сроки писателям были созданы роман «Дочь снегов» и потрясающая своей красотой и глубиной мысли повесть «Зов предков», которая поставила Джека Лондона в ряды лучших писателей Америки. На полученные гонорары Лондон купил парусный шлюп «Спрей» и во время путешествия на шлюпе написал роман «Морской волк». Еще до выхода этой книги она была распродана тиражом в 40 тысяч экземпляров. Следующий роман Джек Лондон писал несколько лет. Это был социально-утопический роман ⁇ Железная пята ⁇ Тогда же была создана повесть ⁇ Белый клык ⁇ Гонорары писателя возрастали от книги к книге. Наконец Лондон получил возможность осуществить мечту своего детства, совершить кругосветное плавание. На собственной яхте. Судно было построено по проекту самого писателя в одном из доков Сан-Франциско. Снарк, так назвали яхту, обошелся Лондону в десятки тысяч долларов. Путешествие длилось два года, а в начале его писатель создал важнейший труд своей жизни Роман Мартин Иден. Джек Лондон работал над ним с ноября 1907 года по вторую половину февраля. 1908 в общей сложности менее четырех месяцев. Книга увидела свет в 1909 году. Очень коротко напомню ее содержание. Молодой нищий моряк Мартин Иден волей случая вступился за студента, которого хотела избить группа подвыпивших парней. Благодарный студент пригласил спасителя к себе домой на обед, где Иден познакомился с его сестрой Руфью. Знакомство с девушкой и ее родителями Морзами стало поворотным событием в жизни молодого человека. Мартин влюбился в Руфь, девушку высокообразованную, утонченную. Чтобы быть достойным ее, парень занялся самообразованием, а это вскоре подтолкнуло его к идее стать писателем и занять достойное место в обществе равных возможностей. Руфь ответила Мартину взаимностью. Она вознамерилась взять этого человека и перекроить его по образцу людей ее круга. Таким образцом девушка избрала младшего партнера в деле ее отца, Чарльза Бэтлера. В детстве он остался круглым сиротой и сумел упорным трудом и самоотречением добиться положения, которое давало ему 30 тысяч годового дохода. Но Мартин вовсе не собирался отказывать себе во всем чтобы в старости иметь доход, который не сможет принести ему никакой радости. Теперь он уже хотел непременно стать писателем. И вот перед читателем постепенно развивается зрелище духовного становления талантливого человека из низов, на фоне которого все явнее вырисовывается духовное ничтожество мнимых интеллектуалов, озабоченных только деньгами и собственным внешним лоском для окружающих. Со временем отношения Мартина и Руфи зашли в тупик. Усколобая девица так и не смогла понять, зачем мечтать о создании каких-то там шедевров, которые никто не покупает, когда благодаря связям в высшем обществе можно просто стать чиновником и получать стабильный и хороший доход. Молодые люди расстались. Здесь необходимо сделать маленькое отступление. Подобные события произошли с самим Джеком Лондоном. В нищей юности он был влюблен в девушку по имени Мэйбл Эпплгард, дочь преуспевающего инженера. Джек девушке тоже нравился, и она уговаривала парня пойти работать почтальоном. Однако Лондон упорно продолжал писать. И вот первый успех, его рассказ, опубликовали в журнале и заплатили за него гонорар целых семь с половиной долларов. Узнав об этом, Мейбл закатила любимому истерику, ведь почтальон зарабатывал гораздо больше. После этого молодые люди больше не встречались. Мартин Иден добился своего и стал знаменитым писателем. Издательства безоговорочно публиковали его рукописи, на счету в банке лежали сотни тысяч долларов, пороги его дома обивали репортеры. Но метущаяся душа Мартина не находила в этом удовлетворения. Он вдруг потерял всякое желание писать. Его мысли были заняты одним. Как понять все то, что произошло с ним, что вообще происходит с человечеством? Почему получилось так, что он хотел взлететь в заоблачную высь, а свалился в зловонное болото? Внешне все выглядело нормально. Его беспрерывно приглашали на обеды и ужины, с ним жаждали знакомства. На него заглядывались красивые женщины, но душа повсюду замечала мишуру бессмысленного времяпрепровождения в мире бессмысленных людей, которые видели в нем только богача и интересовались им только ради его богатства. Даже Руфь уже готова была выйти за него замуж, чем стало Мартину откровенно противно. И вдруг писатель сделал убийственный вывод. Слава, Признание в обществе стяжателей есть ничто. Знаменитый человек в мире алчных ханжей есть призрак, выдумка черни, ибо на самом деле он мертвец. Идан заказал себе билет на пароход и где-то в океанском просторе выбросился из иллюминатора каюты. Бессмысленный финал? Нет. Просто не каждому дано понять его. Ибо, чтобы понять жизнь и душу Мартина Идена, надо первоначально познать ту бездну мерзости, которую содержат в себе стяжательство, ханжество и наглый индивидуализм заправил общественной жизни. Иден вкусил запретный плод познания этого кошмара и предпочел сбежать из него навсегда. 22 ноября 1916 года Джек Лондон принял смертельную дозу морфия, который принимал в дни острой боли при приступах запущенной уремии. Вряд ли это было самоубийство. Скорее всего, измученный болью человек сделал роковую ошибку.